Глава двадцать седьмая. Самозванка. Никиту связали, пообещав отпустить после свадьбы. Рыдающую Машу Андрей усадил перед собой на закованную в латы и покрытую попоны радугу. Так они и добрались до часовни звезд чудесного терема, еще не совсем потерявшего своей краски, стоящего на высоком обрыве над морем в окружении сосен. В другой ситуации Маша бы полюбовалась прекрасным видом. но сейчас ее заботило совсем иное. Они приехали, когда Махнатка, накрытая в шалью, уже ввели в часовню. Мишка забрался на окно. Маша с Андреем появились на пороге в тот момент, когда к неподвижно стоящим перед лекарем Сердюком жениху в рысырском облачении и невесте в фате с традиционным поздравлением подошла привениха. При величии ее осанки не чувствовалось, что она маленького роста. Ее платье и серебряный парчий блестело в свете свечей, но еще ярче сияли торжеством глаза рыкосы. Она горделива, но быстро прошла мимо толпы разряженных вельмож. Ее ноздри раздувались не то вдыхая аромат еловых лап, которыми была украшена часовня, не то от волнения. И вдруг, не дойдя двух шагов до невесты, она замерла. Махнат Кадж, вынув шаль, бросился на рыкосу. Сверкнули белые зубы хищника. Толпа ахнула. Но хрупкая привениха заверещала как разгневанная кошка и встретила волка зубами не уступающими по размеру. Она впилась ему в плечо. Маша закричала. В это время Мишка хлопнул в ладоши и кубарем скатился с окна на улицу. Волка сейчас. Люди затаили дыхание. Сердюк отпрянул к стене. Ванечка бросился к Андрею с криком: Дядя, дядя, я больше не хочу жениться. Пусть она забирает мой самолёт, только не отдавай меня им. Поserde часовне стояла Привениха. Прекрасная, великолепная в серебряном роскошном платье, волосы рассыпались по плечам. Только на губах её алела кровь, словно помада, да в глазах медленно угасал янтарный отсвет. Зверёга! выплюнул кто-то. Нечесть! – заверещала какая-то дама. Предательство крови! – закричали несколько голосов. Рикося отступила к съежившемуся от страха Сердюку. Я не понимаю, – звонким мелодичным голосом сказала она. Что вас возмущает? Вы же знали, что я чистопородный потомок великого Гревухи, или кто-то сомневался? Госпожа Сударонья! Белые как мел Андрей убрал руки с плеч Маше и Ванечке. и сделал шаг к привинихе. Что с вами только что произошло? А что особенного? Подняла брови Ракоса и обернулась к Сердюку. В моей семейной рукописи сказано, что только истинный потомок Гривухи способен принять его облик. Во времена моих родителей это было обязательной проверкой на чистоту породы. Уверена, что большинство присутствующих не выдержали бы. Да, но Даже в минуту опасности Сердюк не упускал возможности поспорить. Не по желанию испытуемого, а в соответствии со сложным ритуалом: в високосный год, в день чёрной луны после месяца поста и пяти принятых звёздами жертв, традиционно овец. Вы, госпожа, ударыня оборотень проклятый звёздами на горе, согласно опыту предков, отведавший родственной крови, крови родителей либо братьев, либо детей своих. осмелюсь предположить, вас до сих пор тянет на кровь, рыцарскую либо простую людскую. Зверюга! выдохнул потрясённый Андрей, обнажая меч. Ужас горы ледяной угрозы. Убиться Елесея Гривастова и жены его. Это ты? Это за тобой я столько лет. Да! рявкнула Рокоса, огнувшись. Голос её изменился, как в замке, как на дороге, вспомнила Маша. Да. Это мои когти разокрасили тебя, шестипалый урод. Это я опустошала замки и деревни вокруг моей горы. Это я перебила всех рыцарей во время осады моего замка. Это я напала на девчонку на дороге и разогнала дикушек в лесу. Потому что это я устанавливаю свои законы, без всяких, без прикословных приказаний, по праву сильнейшего, по праву славной крови Гривухи. И одна стою всех вас беспородная рыцаря. Проклята! Ты предала свою кровь, закричал кто-то. Бледный Андрей медленно шёл по проходу прямо к Привенихе. Люди повскакивали с мест, ропот нарастал. Рыкоса попятилась, но тут её глаза остановились на Маше. Вам ли рассуждать о предательстве крови, расхохоталась она. Вы без сомнений приняли в свою стаю шелудивых псов и даровали титул безроднейшей из безродных Винцессы, сама званка. Настоящая Винцессы и ее мать заморожены, а эту я подобрала, чтобы вас всех одурачить. Но вы не дали мне этого сделать. Я не сказала ни слова. Вы сами себя одурачили, приняв плохое воспитание наглой выскочки. За чисто пародия. Шелодивые псы! Выкрикнув последнее ругательство, она прыгнула в окно, в полёте меняя облик с человеческого на рысий. За ней немешка осегал Андрей с мечом в руках. Через мгновение послышалась удаляющаяся дробь копыт радуге. Кто-то выбежал наружу, кто-то остался на месте, но когда всё смолкло, взоры всех присутствующих обратились к Маше. Я погибла. Пробормотала она. Ей была совершенно права. Ее ни о чем не спросили, ей ничего не сказали. Сильный рыцарь просто скрутил ей за спиной руки и вскоре прямо в красно-белом платье невесты девочка оказалась в замковой тюрьме. Это была длинная узкая комната в подвале замка с крохотным оконком наверху, до которого Маша не могла дотянуться, даже когда взбиралась на стол, крепкий, хоть и неуклюже сбитый и почти не струганый. Кроме того, здесь были ещё койка, доска на камнях вместо ножек, накрытая мешком, набитым шуршащей соломой, да дырка в полу, вроде как туалет. Подвал, естественно, был сырым и холодным. Зато из окошка долетал запах моря. На ночь девочке приносили жаровню и свечу, воняющую топлёным свиным салом. Первые дни девочка маялась от скуки и холода, поддёргивала на плечах сползающее платье. Потом ей принесли шерстяное платье, не такое красивое, как то, что было у неё, пока она считалась Винцессой, но зато тёплое. Ещё у неё была броня с фонариком колокольцев, чтобы вернуть их, достаточно было лишь щёлкнуть пальцами. Только синий лучик не мог вывести её через закрытую дверь. А ещё девочка жалела об утрате каменных бус и портрета Винцессы Калины. Но бусы ей не принадлежали на самом деле, как и портрет. Поэтому у неё не получалось вызвать их магией. Что бы ты хотела на ужин, самозванка? спросил её однажды вечером охранник. С чего это вы меня спрашиваете? отозвалась девочка. Догадайся сама, ответил охранник. Так ты будешь заказывать, иначе я принесу тебе хлеба с салом. Бе, сами такое ешьте. Хочу куриную ножку и что тут у вас растёт вместо картошки? Свёклу, что ли? и молока. Ужин принесли позже обычного, когда уже совсем стемнело. Маша с удовольствием принялась за еду, которая была очень вкусной, впервые за много дней, когда её поччевали подгоревшей овсянкой. Редкая гадость, между прочим. Вдруг из угла послышалось старческое хринктение. Кто здесь? воскликнула девочка и закашлялась от того, что пища попала ей не в то горло. Её можно было понять. Темница она уже изучила отведённое ей пространство вдоль и поперёк, и в том, что она здесь одна, никак нельзя было сомневаться. "Вкусно пахнет", сказал кто-то из тёмного угла, и на свет выппал маленький человечек. Он ковылял, опираясь на палку, моргал воспалёнными глазками и казалось, что весь состоял из одной головы. Настолько непропорционально мало было его тело, скрывающееся под растрёпанной бородой. Кто ты, сосед? спросила Маша. Но «Ну так сосед, объяснил человечек. Теоремный я. Ох, и вкусно же пахнет. Угостишь? Т Тебе что? Завтра выедешь отсюда, а мне тут веками мучиться. Пожалуйста. Маша пододвинула ему тарелку. Её настолько озадачила фраза насчёт завтра, что ради такой новости и с хидой было не жалеть расставаться. А откуда ты знаешь, что я завтра выйду? Потому что сегодня тебя кормят хорошо, ответил с набитым ртом человечек. Не вижу связи. Все, досиделась. Завтра на круг позора и прощай. Грудь, словно, стянула плотным ремнем от такой новости. Круг позора и топор палача, говорила привиниха. Неужели Машу казнят? Не может быть. Я, во-первых, еще ребенок, во-вторых, всем же понятно, что меня Рыков со заставила. подумала Маша. Но её сердце сжимало ужасное предчувствие. Что же сделать? Что придумать? Осталось всего одна ночь. В это время тюремный оторвался от тарелки. Слопал он только половину, с сожалением поглядывая на остальное. Ладно, я не зверь. Ужин твой по праву, а за угощение будет тебе подарочек. Чего тебе хочется? Ключ от камеры? Человечек захихикал и закашлял одновременно. "Нельзя", уточнила девочка, и тут же вспомнила о миниатюре, мысль о которой её мучила в последнее время. "Ну, тогда хоть бусы, которые я носила, с портретом. Это я могу. Порадуйся напоследок", ответил старичок и заковылял обратно в угол. Через несколько минут он положил перед узницей бусы с портретом. Маша поблагодарила Теремного А потом забралась ногами на койку и задумалась, перебирая руками самоцветы. Открыть замок она не сможет. Эх, сюда бы палочку шарлатанского отрывона. Мычка у неё нет. А может быть, ещё не поздно сделать? Девочка обшарила карманы, потом обошла свою камеру. Увы, нет двух абсолютно одинаковых вещей. На куртке нет пуговиц, в кармане нет монеток. Даже камни на венецианых бусах, все разные по форме и цвету, не отшлифованные, не ограненные. Что придумать? Ее блуждающий по камере взор наткнулся на остывший ужин, вернее, на половинку горбушки. Скатаю шарики из хлебного мякиша, придумала девочка. Она так долго мела хлеб, что он почернел, но все же Маша добилась того, чтобы два шарика стали одинаковыми. Поразмыслив, она положила один шарик в карман куртки, а второй просунула между прутьями решётки. К сожалению, той, что вела в коридор, до крохотного окошка было невозможно дотянуться. Разберусь как-нибудь. Главное, с круга позора смыться, если всё действительно окажется смертельно опасным. И впервые за всё время в тюрьме она крепко уснула, укутавшись в кожаную куртку. А утром ее вывели на площадь перед замком, ту самую с каменными скамьями и елками в горшках. По середине стояло некое сооружение, похожее на огромный барабан, только высокий, с дверкой на баку. Круг позора доставлен специально для вас, самозванка, сказал охранник. Но когда Машу повели рыцари, он вздохнул и украдкой смахнул слезу. Он то хорошо знал, что будет дальше. и не был таким уж плохим человеком, чтобы радоваться беде другого. Ну и что, круг позора, бурчала девочка, нарочно замедляя шаги. Покрутят меня в этом барабане, чтобы всем хорошо было видно, что ли? Подумаешь, вам бы у доски постоять, когда домашнее задание не выполнено. На самом деле, она просто храбрилась, предпочитая думать и говорить о чём угодно, лишь бы не о том, что её ждало. Рысэр поставил её на барабан, Тот покачнулся, и девочка еле устояла. К тому же у нее руки были связаны за спиной. Самозванка, пытавшаяся вступить в брак с чистопородным венником, объявил важный рыцарь в пурпурном и золотом. Девочка слишком хорошо помнила его благосклонную улыбку в тот день, когда ей на голову надели венец. Премии по заслугам. Меня наказывают за то, что привениха меня заставила притворяться венцессой. Да ещё едва насильно не выдали замуж за умственно отсталого? Не поверила ушам Маша. Пожалели бы девочку, всхлипнула в толпе какая-то женщина. Барабан начал медленно поворачиваться. Маша расставила ноги пошире, чтобы не упасть. Она смотрела в лица людей и видела на многих из них жалость, смешанную с непонятным любопытством. Прощай, самозванка, сказал важный рыцарь. Крука остановился. Маша оглянулась. На барабанах медленно по приставной лесенке поднимался здоровенный дядька с тупым левцом. В руках у него был огромный топор. Ему подали чурбачок, в котором девочка опознала плаху. Полачу установила её перед Машей. Топор палача, вскрикнула девочка. Вы не имеете права! Я ещё ребёнок! Дядька деловито потрогал свой топор. Уложил Машину голову на плаху, а потом объяснил: "Вот какая штука. Будешь вести себя смирно, будет не больно. Станешь дёргаться, больно будет". Некоторые дамы в толпе всхлипнули. Маша решилась на последнее средство и щёлкнула пальцами, чтобы вызвать моячок. Но он не появился. Может быть, хлебный шарик утащили крысы? Может его расплющили в валенке стражника? Маша щелкала еще и еще, но все было бесполезно. Я сейчас умру в другом мире, поняла девочка, и попыталась вспомнить, говорил ли ей что-то о таком исходе магистр великой спирали Александр не скучный, кажется, он и сам толком не знал. Может быть, в тот момент, когда она должна будет умереть, она попадет домой? В это плохо верится. Уже спрандил ее насквозь, до боли, словно она упала в ледяную воду. Палачев взмахнул топором. В это время барабан резко круто нулся. Палач и Маша не удержались на ногах, плохо покатилась в толпу, топор вонделся в деревянный пол неподалеку от головы девочки. Открыв один глаз, Маша посмотрела на него и потеряла сознание. Очнулась она уже в своей темнице. Как же она была рада видеть уже порядком поднадоевшую обстановку. Сначала ей подумалось, что все это было лишь кошмарным сном. Даже следы от веревки на руках не убедили ее в том, что ее хотели казнить на самом деле. Однако на следующее утро к ней в тюрьму пришла целая делегация. Возглавлял ее важный господин в пурпурном и золотом. Видишь ли, девочка, осторожно начал он. Преступление твоё непростительно, оно безусловно карается смертью. Маше стало дурно. Она с трудом сглотнула, чтобы избавиться от тошноты. Но по суду за вестнагоря, того, кто избежал смерти во время казни, не казнят повторно. Однако мы не можем содержать тебя в этой комнате даром. Времена, знаешь ли, тяжёлые. Маша тупо кивала, слушая его, а про себя думала: Мне-то какое до этого дело? Не скрою, ты поставила нас перед сложной задачей. Но мы нашли выход. В ближайшей деревне огромное хозяйство, разводят свиней. Никто из работников не служит там подолгу, не выносят вони. Но для тебя, какая бы ни была работа, лишь бы жить, правда ведь? Условия тяжёлые, но ты справишься. Убирать за свиньями? переспросила Маша. Разумеется, местный кузнец прикуёт тебя цепью к свинарнику, чтобы ты не сбежала. О, ну, а куда деваться? Главное, веди себя хорошо, иначе мы подышим тебе приговор похуже. Например, вспомним показания конного отряда о том, что ты колдовала, выпустила летающего змея, слепила чудовище, чем-то лучше зверюги. С утра Машу опять-таки со связанными за спиной руками посадили в телегу. Сзади ехала трое рысарей на конях. Чтобы декушки не опознали девочку, ей на голову надели мешок. Но девочка знала своих лесных друзей лучше, чем рысарей. В отличие от них, она жила среди декушек. Стоило телеге немного углубиться в лес, кто-то в кустах дважды хлопнул в ладоши. Мишка стянул с головы девочки мешок. Никита тем временем разрезал верёвки на её руках, а Махнатка вместо Маши поехал дальше в телеге. Как же волк? Забеспокоилась Маша, как только пришла в себя, дав волю слезам. Там же трое рыцарей, кузнец, собаки, а он ранен. Но его сопровождают стая снежных волков из разных лесов. Рассмеялся Мишка. Им всем давно хотелось полакомиться свининкой. Ты за людей беспокойся, Машка, чтобы не нашлось дурака, который в драку полезет. В разбока нам нут. Мы с тобой, Машенька, загостились в этом мире. Шипнул ей Никита. Больно, уж он не ласковый. То я на краю гибели, то ты. Пора заканчивать миссию и по домам. Тебя мама с папой ждут, меня Надка. То есть я хотела сказать тоже мама с папой. Вот как. Надка его ждет. Улыбнулась впервые за много дней Маша. Ребята, ну как же здорово, когда тебя по имени называют. Я уже кем только не была: винцессой, колдуньей, самозванкой преступницей. Нет, быть собой лучше всего. Когда я Маша Некрасова, я всегда знаю, чего хочу и как к чему отношусь. Не должна любить или ненавидеть, а просто люблю или ненавижу. Ты послушай, что происходило, пока ты играла в Винцесу и Престопницу. На перебой принялись рассказывать Мишка с Никитой. Для начала мы придумали, как тебя спасти. Помнишь, у рыкосы, когда она на тебя в лесу напала? Шуба была из шкуры зубахвата. Это зверь такой, он может становиться невидимым. Девчонки наши ее тут же подобрали. За это привинила логово и разорила, всех по миру пустила. Долго поле с убродили, с волками отогревались. Ладно, тетка Марья приютила. К тому же наш зимний ей мужем приходится. Да неужели? – ахнула девочка, вспоминая портрет. По вышивке трудно судить, но ведь показался же он ей знакомым. Ну да. От крестьянского труда довольно жизни подался. Ну, да рыкоса его здоровое испугало. Ничего, ладно живут. Снеговичка твоим вместо дочки снегуркой назвали. Ничего, рыбатящая, ласковая такая девочка, с косой белоснежной. Если летом не растает, я на ней женюсь, размечтался Мишка. Никитка ткнул его локтем в бок. Привет тётке Марье передавай, попросила Маша. И поблагодари от меня за всю её доброту. Скажи, всё мол хорошо у меня. Нашла родителей. Ты тоже размечталась, прервал её Никита. Дальше, слушай. В общем, узнали мы про твою казнь, сразу всё придумали. Ты по, как я думаю, ещё помнишь, наверное, Даниэль Молния меня всегда выделял, говорил: "Реакция отменная". Посоветовались мы кое с кем и решили. Они когда барабан покрутят, Потом верёвкой его закрепляют, чтобы не шатался. Полач что сама видела, какой здоровый. Тут я в шкуре зубахвато стопаром раз и перерубил верёвку. От размаха палача барабан дёрнулся. Ну и я помог. Все попадали. А как твою проклятый ледяной кости? напомнила Маша. Ты уже далеко от лекаря Сердюка. А, ну так это целая история. Маша ни разу не перебила Никиту, пока он рассказывал, как, надевшись в шкуру зубахата, ходил в легендарную долину однорогов в поисках дерева кривугги. Она только широко раскрывала глаза, представляя себе узкое пространство меж неприступных скал, где нет и следа людского, куда долетает только шум моря, эхом отражаясь от гигантских камней. Там всегда стоит туман. И тяжелый дух, потому что кровь у однорогов, питающихся только листьями кривуги, горячая. Она бурлит, как кипяток. Даже в кувшине с течением времени лишь становится гуще и темнее. Воины, пьющие выдерженную кровь однорогов, крушат врага в приступе бешеной ярости, не чувствуя боли и усталости, удесятеряя свои силы. Никита, невидимый в шубе из зубохвата, пробирался в зарослях кривуги. Они выступали из тумана зловещими силуэтами извивающихся змей и невероятных многоруких чудовищ. Однороги чувствовали его запах, но не решались напасть. Зубахват не встречался однорогам в их долине. Они не знали, как вести себя с непрошенным гостем. Караясь, чтобы от тяжёлого запаха однорогов и испарений листьев в кривуге не потерять сознание, Никита искал по совету дикушек нежные побеги Тонкие прутики, которые мог бы оставить лекарю вместо заколдованного, подаренного Машей Ежаме. Дикушки встретили его на краю долины, помогли сохранить побеги кривуги. Ракушка посадила их в горшки, заколдовав таким образом, который помогал умшастым ежам даже зимой снимать урожай лечебных трав столько раз, сколько потребуется. Сердюк в восторге, собирается разморозить всех замороженных, закончил Никита. А протик твой я с собой взял, и флажку крови однорогов у лекаря прихватил. За побеги с разрешения ракушки. На несколько дней мне хватит, а потом, в общем, надо торопиться. Найдём настоящую Винцесу. "Да!" подхватила Маша. "Рыкоса сказала, что Винцеса с матерью заморожены. Знать бы только где. Кроме Рыкоса вам никто не скажет", покачал головой Мишка. "Придётся ещё раз увидеться. Она всегда возвращается в Громовую гроду. Это её родной замок. Возьмите белянку, хоть и с военравная волчица, а самая быстрая и сильная из всех. Но путь туда займёт, пожалуй, неделю. Девочка с тревогой взглянула на Никиту. Хватит ли снадобья? Это на сонях по дороге неделю, да и то меньше, рассмеялся Мишка. А снежные волки тайные тропы знают. День по снегу, день по скалам. Только Маша, и тебе придётся крови о дороги хлебнуть. Иначе 2 дня верхом на белянке от ты не выдержишь. Я не выдержу. А белянка возмутилась девочка. И тут ей на плечо упало что-то тяжёлое, мохнатое и горячее. Маша повернула голову и встретилась с золотистыми глазами волчицы. Та фыркнула, мол, я-то не выдержу. Не беспокойся, сказал Мишка. Она тебя помнит и не бросит. Снежные волки не просто умные звери, они ещё и волшебные. Только рыцари об этом забыли. В добрый путь. Пусть у вас всё получится. А я пробегось, посмотрю, как дела у Махнатка и Вапушкина к Снегурочке, то есть к зиме мы хотел сказать. До да, тётки Марьи от тебя спасибо передать.